Американцы не все могут. Для подтверждения мысли о том, что США никогда, по сути, не управляли Россией, приведу два примера. В 1992 году в газету «Завтра» была передана стенограмма кулуарного отчета Ельцина, приехавшему в Россию президенту Бушу-старшему, подлинность которой была впоследствии подтверждена американцами. Перед переговорами, в присутствии прессы и обеих делегаций, Ельцин отчитался перед Бушем об изменениях в правительстве России. Он успокаивал Буша, чтобы тот не волновался в связи с тем, что Гайдара на посту премьера сменил Черномырдин, что явно встревожило американцев. Ельцин доказывал свою лояльность США тем, что, дескать, Козырев-то остался на посту министра иностранных дел, и так далее, и тому подобное. Тогда шокировал сам факт подобного отчета главы России. Но сегодня я хочу обратить внимание на другое. Важнейшее изменение в официальном руководстве России было произведено неофициальным руководством России без ведома США. Буша просто поставили перед фактом. Так с начальником не поступают. Так поступает тот, кто правит единолично. Тот, кто правит Россией, чихать хотел на мнение Буша. Просто у них с Бушем были общие интересы, но управлял Россией не Буш. Еще момент. Когда весной 1999 года НАТО... обкакалась в Югославии и вынуждена было пойти на переговоры с Милошевичем, да еще и под давлением Китая, для НАТО и США было очень важным сохранить лицо. Вспомним, Милошевич еще до бомбардировок согласился впустить в Косово войска ООН, а НАТО бомбило Югославию, чтобы Милошевич согласился впустить в Косово с возможностью войти и в Сербию не войска ООН, а войска НАТО. Это была цель всех бомбардировок. Когда в НАТО поняли, что проиграли войну, что НАТО в Косово ввести не удастся, что Милошевич победил, и вводить придет столько войска ООН, то для США и НАТО стало жизненно важным, чтобы под флагом ООН были только войска НАТО. Для этого требовалось, чтобы русские части войск ООН либо вообще не вошли в Косово, либо вошли спустя несколько месяцев после войск НАТО, якобы по их приглашению. Чтобы это уладить, в Москву прилетел Телбот. Его встречу с Ельцином, показали по телевидению, и Ельцин заверил прямо перед камерами, что наша бригада в войсках ООН в Косово раньше НАТО не войдет. Обрадованный Телбот прилетел домой, но тут передали, что наша бригада из Боснии на всех парах мчится в Приштину, и чихать она хотела на Ельцина. Телбот был вынужден повернуть самолет снова в Москву. Снова Ельцин его заверил, что это недоразумение, что русские десантники будут стоять у границ Косово и ждать, когда туда войдут войска НАТО, которые, как известно, страшно боялись, сербских солдат и не входили, ожидая, пока сербы покинут Косово. Радостный Телбот снова полетел в США, а медак Иванов, выступил по СНН с заявлением, что русские войска, раньше войск НАТО, с места не сдвинутся. И делал он это как раз в тот момент, когда наша бригада уже вошла в Косово и заняла аэродром в Приштине и по-хозяйски уселась там на месте англичан. Истинные правители России, а не Ельцин с Ивановым, В этом эпизоде сунули США морды в дерьмо, чего уж никак не могло бы быть, если бы администрация президента США действительно имела власть в России и действительно ею управляла. Жидомасоны Остаются еще хитрые жидомасоны. Мне кажется, что жидомасоны – это очень удобная штука для тех, кто ленится думать, разбираться, выяснять и уяснять. Действительно, как только случилась какая гадость с нашей страной, так и голова не болит от вопроса «почему?» «Почему?» «Почему?» «Жидомасоны виноват И мыслительный процесс на этом заканчивается, так и не начавшись. Поскольку все о хитрах жидомасонах знают, но никто никогда ни одного жидомасона не видел, где они обитают и откуда руководят всем миром, до сих пор неизвестно. Но предположим, что они или иные какие марсиане руководят Россией. Тогда, как и в случае управления Россией американцами, в ход идут все те же доводы. «Иностранцам незаметно управлять страной невозможно». Это каждодневная работа с сотнями тысяч чиновников. Ее незаметно не сделаешь. Итак, Ельцин и Путин Россией не управляют и не управляли, так как не способны на это. Демократы и либералы – это просто карикатура на управленцев. Американцы и жидомасоны также Россией не управляют. Тогда кто? Остается обсудить еще один ответ – никто. Никто? Это, между прочим, достаточно известная ситуация, когда во главе дела ставят идиота, который не способен и не может руководить. Тогда в организации начинается бардак. Во-первых, от тупых, несоответствующих обстановке и часто противоречащих друг другу распоряжений, самого идиота, и, во-вторых, от противоречащих друг другу его распоряжений, подготовленных подчиненными, пытающимися спасти таким образом порученное им дело. Что при бардаке характерно? Инициируемые в системе управления команды в равной степени будут и на пользу, и во вред делу, поскольку они случайны. Все под идиотом, вроде хотят сделать как лучше. Но исходят из понимания задач только своих подразделений. А поскольку задачей всей организации никто не занимается, она без головы, то часть таких команд может улучшить ситуацию не только в отдельном подразделении, но и во всей системе. а часть резко противоречит задачам других подразделений и губит дело у них. Скажем, один подписывает у идиота указ об увеличении налогов, и это вроде благо для всего бюджета, но эти налоги останавливают производство, и в бюджет вообще ничего не поступает. Другой, чтобы спасти ведомство, подписывает указ о снижении налогов, И от этого часть предприятий начинает работать, и в бюджет что-то идет. Итак, главный признак, если в организации распорядительные команды даются и во благо, и во вред делу, то ею никто не управляет, ибо в организации, которой управляет глава, все команды всегда бьют в одну точку и не противоречат друг другу. Как-то Зюганов, чтобы объяснить, почему его фракция голосует за законы, против которых КПРФ якобы выступает, оправдывался, что во фракции КПРФ в Думе, дескать, все депутаты голосуют кто как хочет, то есть, что та фракция является неуправляемой шайкой идиотов. Вспоминаю свой разговор о с Кургиняном по этому поводу. Он, чтобы проверить это утверждение Зюганова, проанализировал, как голосовала фракция КПРФ, уже не помню за какой период. Если они идиоты, то фракция должна была бы голосовать и во вред России, и ей на пользу равномерно, поскольку для идиота это дело случая. Но, как утверждал Кургинян, фракция КПРФ КПРФ ни разу не проголосовала во благо России. Она обязательно обеспечивала прохождение законов только во вред стране. То есть утверждение Зюганова, что коммунисты голосуют кто как хочет лживо, они связаны во фракции жестким управлением и голосуют только так, как надо. Жесткий план Так вот, если мы посмотрим на развитие событий в СССР и в России, то они всегда развиваются только как надо. Как надо было для того, чтобы уничтожить и СССР, и Россию. Все делалось в четкой последовательности. В стране с четырьмя сотнями диссидентов, из которых две трети были агентами КГБ, Вдруг образовываются какие-то национальные фронты с сотнями тысяч членов, причем членов КПСС. При Сталине были осуждены Кузнецов, Вознесенский и другие за попытку оставить КПСС без базы, за попытку создать российскую компартию. Теперь она создается верхушкой КПСС. Не понимали, что рубит сук, на котором сидят? Что с созданием Компартии России, в собственно, КПСС, не остается ни единого члена? Политбюро во главе с придурком Горбачевым, может, этого не понимало, но тот, кто им это предложил, вряд ли не понимал, каким будет конец партии, у которой нет ни единой собственной низовой организации. Даже отдельные эпизоды поражают. Скажем, ежу понятно, что поддержку ответственных решений обозначают демонстрациями народа. ГКЧП берет власть в августе 1991 года при полной реальной поддержке подавляющих масс населения СССР. Референдум это показал. Почему ГКЧП не вывела на улицы городов хотя бы членов КПСС и трудовые коллективы? Почему не показала поддержку себе? Почему сразу же вывела войска, показав, что боится народа? И главное, ну, вывели войска. Но зачем надо было немедленно сообщать, что войскам не выданы боеприпасы? чтобы противник ГКЧП мог без труда собрать толпы зевак, якобы в свою поддержку, и этим зевакам не было бы страшно. Цель реформ была якобы в приватизации госпредприятий. Казалось бы, в чем вопрос? Бери и приватизируй сразу же после Беловежского сговора. Но тогда все предприятия СССР были прибыльны, и при приватизации они достались бы трудовым коллективам, поэтому сначала проводится отпуск цен и бешеное обесценивание рубля. Предприятия лишаются оборотных средств, становятся беспомощными. Вот тут-то и появляется Чубайс с ваучерами. Но и он бы не появился. если бы к этому времени в России не были готовы те, кто мог приватизировать госсобственность. А помните ли вы, откуда они взялись? году в 1988 был принят закон о внешнеэкономической деятельности, по которому любой охламон, который мог вырезать себе печать, и поставить на кухне телефон, имел право продавать товары на экспорт, но ни одно госпредприятие, которое эту продукцию производило, такого права не имело. Предприятиям некуда было деться. Охломоны, может, кто вспомнит Артём Тарасов, стали бешено богатеть. И они-то впоследствии и стали собственниками госсобственности. А ведь в 1988 году в стране никаких агентов ЦРУ и жидомасонов не было, и Артем Тарасов честно платил КПСС членские взносы от спекуляций. Подготовку к разворовыванию СССР вели аппараты КПСС и Совмина. Еще напомню, сама по себе собственность на предприятие СССР никакой ценности не имеет, поскольку вся промышленность СССР предназначалась к уничтожению. Важно то, что собственник предприятия получал право иметь в личной собственности продукцию этого предприятия. Обворовывание шло и идет по такой схеме. Ты свою продукцию продал. С себестоимостью в 1 доллар продаешь нужному посреднику на Западе за 1,5 доллара, а он перепродает ее за 10 долларов и на твой тайный счет кладет 8 долларов. Поэтому важны были не предприятия, а собственность на сырьевые предприятия, то есть собственность. на сырье, принадлежащее всему народу. Алюминий, хром, сталь, нефть, газ, медь, уран. Вот что представляет ценность. И такие предприятия нигде в чужие руки не попали. Вот, скажем, в Казахстане за право сделать инвестиции в хромовую промышленность дрались два гиганта, фирмы Mark Rich и Samsung. А Назарбаев отдал без всяких инвестиций право на разграбление 20% мировых запасов хрома фирме с офшорных островов, сплошь состоящей из подставных лиц киргизских и узбекских евреев и одного японца, директора разорившегося ресторана в Токио. Да, Запад тоже участвовал, и участвуют в разворовывании России, но существенно в меньших объемах, чем об этом думают. То есть за эти 15 лет от начала перестройки не было никаких существенных случайностей в управлении СССР и СНГ. Все действия планомерны и осмысленны. единственно цель этого управления несколько противоестественна в разворовывании России. страны А это осмысленность всех действий и отсутствие случайностей свидетельствует только о том, что вопрос «Кто же ею, черт возьми, управляет?» по-прежнему требует разрешения. Единая партия. Хочу обратить ваше внимание еще и на такой дополнительный Вопрос. Если созданием политических партий в стране не управляют из одного центра, то в стране множество политических течений так или иначе формируют либо две основные партии, либо два противоборствующих на выборах блока партий. Пример – все страны традиционной демократии, от США и Великобритании до далекой Австралии. В таких странах идет жесткая, последние выборы в США, и даже жестокая, нацисты и коммунисты в Германии до 1933 года, борьба между этими двумя партиями или блоками. Но если созданием политических партий управляют, то в стране всегда одна правящая партия, партии того, кто управляет процессом создания партий. Примеры. СССР, Китай, Германия Гитлера, Куба или КНДР. У нас в России тоже видимость двух блоков КПРФ и вся остальная Шушера, не имеющая низовых организаций и называющая себя демократическими партиями. Нас, а скорее не нас, а Запад – усиленно пытаются убедить, что между этими двумя блоками идет жестокая политическая борьба. Но ведь ее нет. Всю свою историю аппарат КПРФ во главе с Зюгановым всегда поддерживал партии демократов и обеспечивал их присутствие во власти. Это и переход на сторону Ельцина во время расстрела власти Советов, в октябре 93-го года, и помощь в принятии новой Конституции в том же году, и поддержка Ельцина в Думе, принятие всех инициированных режимом законов, когда КПРФ из-за трусости Рябова оказалась победителем на выборах в Думу в 95-м году, и отказ выяснить причины замены Ельцина двойниками, когда фракция КПРФ в Думе завалила предложение депутата Салия создать комиссию. Последние выборы 1999-2000 годов убийственны. КПРФ нагло передала режиму голоса, которые избиратели отдали ей. Выборы проведены с вопиющим нарушением закона. Нигде не опубликованы их результаты по участкам, как этого требует закон. Прокуратура вскрыла массовую передачу голосов от Зюганова к Путину. А Зюганов и КПРФ даже не пытались подать в суд, чтобы выборы опротестовать. В США Гор из-за каких-то нескольких дырок в бюллетенях два месяца таскал Буша по судам. А Зюганов делает все, чтобы скрыть победу КПРФ на выборах от населения. Запад нас убеждает, что в России идет борьба между демократами и коммунистами. Но где она? А раз борьбы нет, то, следовательно, нет и двух партий. Есть рядовые члены с разными убеждениями, но аппарат КПРФ и демократов един, ибо аппарат этих партий, находятся под единым управлением. Почему коммунисты? Между прочим, в данном случае ни запад, ни американцы, ни пресловутые жидомасоны в однопартийной диктатуре никак не могут быть заинтересованы. И дело не в их любви к демократии, а в том, что у них при таком раскладе не вытанцовывается принцип «разделяй и властвуй». Они ведь допускают диктатуру, скажем, Пиночета, только в случае, когда нужно полностью уничтожить своего врага коммунистов, причем не людей как таковых, а коммунистическую идею. В странах СНГ коммунистическая идея как таковая собирает до половины голосов избирателей, а США – терпят единую коммунно-демократическую диктатуру. Нет, тут что-то не так. Еще вопрос. Вспомните, КПСС была запрещена. Вся собственность ее арестована. И вдруг возникает КПРФ. А на какие шиши? Что, Зюганов с Купцовым сняли со сберкнижки деньги? На эти деньги купили себе служебные автомобили, наняли шоферов, охрану, сняли офисы, установили телефоны, начали платить партийному аппарату КПРФ. Я уже не говорю о том, способны ли эти люди пожертвовать для дела коммунизма хоть копейку. У меня вопрос, откуда деньги, Ген? Американцы дали? Нет, на коммунистов они не дадут. Тогда кто? Ответ один. На создание КПРФ деньги дал и зарегистрировал КПРФ тот самый режим, с которым КПРФ борется. Причем, если режиму просто нужна была оппозиция, чтобы обозначить в стране демократию, то на хрена ему были нужны коммунисты? Ведь на выборах 93-го года победили либерал-демократы Жириновского. Почему не придушили КПРФ до уровня трудовой России и не дали денег Жириновскому, чтобы он развил ЛДПР до размеров основной оппозиции режима? Жириновский, продажный до мозга костей, в десять раз умнее Зюганова. Да он бы обслужил режим по высшему классу. И главное, Запад был бы доволен». Коммунизм бы в России был бы полностью уничтожен. А то ведь так не хвались уничтожением СССР, но Запад до сих пор цели холодной войны, уничтожения коммунизма не достиг, и, следовательно, коммунисты в оппозиции это совершенно не в его интересах. Мы считаем, что целью КПРФ Зюганова является обман российского избирателя, и служба Западу. Но на самом деле это не совсем так. Главная цель КПРФ – это запугивание Запада. А зачем это истинной власти в России надо, рассмотрим ниже. Думаю, что те взятки, которые российские воры давали персонально президентам стран Запада, платились в первую очередь за то, чтобы эти президенты участвовали в одурачивании законодательной власти и общественности своих стран, убеждали тех, что в России не одна единая коммуно демократическая партия, а две отдельные, которые якобы борются друг с другом на выборах, с непредсказуемым результатом. Обыватель на Западе одурачивается для того, чтобы воры из России, поселившиеся на Западе, выглядели беженцами от коммунизма. Исключим бессильных. Итак, слишком многое говорит о том, что Россия находится под единым управлением, И цель этого управления – ее ограбление. Результаты грабежа вывозятся на Запад. Запад этому безусловно рад. Но Россией управляет все же не он. Просто до определенного момента цели Запада и цели воров России, управляющих ею, полностью совпадали. Но кто они? Тут нужно сказать несколько слов в общем. Организация всегда сильнее одиночки, поскольку позволяет многим людям соединить усилия. Следовательно, после развала Советского Союза самыми сильными оказались те, кто уже был объединен в организацию. Им власть и досталась. Давайте вспоминать. Какие мы имели организации на 1991 год? Профсоюзы не в счет. Эти трусливые прихлебатели сразу развалились. Государственный аппарат был сразу обезглавлен идиотом Ельцином и его командой. Еще раз повторю, что обезглавить организацию можно только тогда, когда во главе ее идиот или предатель. Если просто убить главу, то организация изберет нового, но когда на месте главы сидит предатель, то организация становится бессильной. Пример. КПСС. Советская армия. Какие сильные были организации, а что толку? Скажем, если бы в 1991 году заговорщики с дуру уничтожили Министерство обороны и Генштаб, то армия дала бы им отпор. Командующие округами созвонились бы, избрали бы одного главным и начали действовать. Но живые предатели в Москве обеспечили то, что десятки миллионов человек, давших присягу защищать СССР, даже не попытались эту присягу исполнить. Кроме этого, государственный аппарат устроен так, что он замыкается на своего главу, и поэтому он не тотальный на местах. Промышленный министр и его структуры внизу не имеют никакого влияния на такие структуры, как прокуратуры и суд, а те на них. транспортное ведомство не имеет влияния на энергетику и так далее и тому подобное. То есть, если глава государства предатель, то внутри страны даже честные министры смогли бы организоваться только в пределах своего ведомства, и власть во всей стране им была бы недоступна. Создать самостоятельную теневую структуру управления россии госаппарат не мог. Аппарат советской власти был как власть чисто декоративным украшением государства и занимался в основном городским и коммунальным хозяйством, да и то путем выкручивания рук с помощью партаппарата промышленным министерством которые по сути и строили и обслуживали город. города и сел. Рассматривать его как организацию, которая негласно взяла власть в государствах СНГ, бессмысленно. Остался аппарат КПСС. Итак, мы приходим к единственной организации, которая была способна взять негласную власть в России. Это КПСС. аппарат КПСС и его филиал аппарат ВЛКСМ. Я надеюсь, что меня поняли правильно. Речь идет не о 19 миллионах членов КПСС, а лишь об аппарате КПСС, то есть различных секретарях, заводделах, инструкторах и так далее. Еще отвлечемся. Поскольку речь идет об обворовывании страны, то влад занимающиеся этим преступно. Преступно и по законам СССР, и по нынешним, и по законам Запада. Для совершения преступления нужно иметь некоторые навыки и отсутствие угрызений совести. Иными словами, для успеха лучше совершать преступление уже не в первый раз. Я хочу сказать, что Но если бы к 1991 году у нас в стране было несколько организаций, которые в принципе могли бы взять власть для обворовывания России, то победила бы та организация, которая уже в СССР начала совершать преступления, которые и в СССР уже воровала, члены которой, как преступники, уже опробовали друг друга в преступлениях, и поэтому доверяют друг другу. Был ли у нас аппарат КПСС в этом смысле непорочным? Нет. Ко временам Горбачева аппарат КПСС непорочностью уже не отличался. Напротив. Те, кто постарше, помнят так называемое «узбекское дело», «краснодарское дело», одесское дело, хищение, которое организовывал именно этот аппарат. А ведь это были показательные дела. И сколько же их нам не показали, поскольку воровство аппарат КПСС никто не разоблачал в рабочем порядке. Даже КГБ было запрещено следить за партийными чиновниками. Кроме этого, Разоблачить воровство и преступление аппарата КПСС было чрезвычайно трудно еще и потому, что парт партапаратчики ничего и никогда не делали сами. Чужими руками Рассмотрим, к примеру, простенький гипотетический случай времен СССР. Положим, что Какому-либо чиновнику областного аппарата КПСС хочется устроить своего тупого сына в московский вуз. Он попросит знакомого партаппаратчика ЦК. Тот позвонит ректору. И незаконное действие будет совершено. Дебила примут учиться. В ответ областной партаппаратчик убедит, предположим, директора завода Сделать хищение и на полученные деньги купит очень дорогой подарок партапаратчику в Москве. Если хищением заинтересуются правоохранительные органы, то партапаратчик убедит прокурора дело замять. В свою очередь партапаратчик обеспечит, чтобы родственникам прокурора выделили неполагающиеся им квартиры и тому подобное. Это совершенно обыденные дела. Но обратите внимание, что партапарадчик сам нигде ни проступка, ни преступления не совершает. Их совершают ректор, директор, прокурор и так далее. Имея право контроля всех, согласовывая назначение и снятие с должности всех должностных лиц, В Советском Союзе партаппарат КПСС автоматически становился центром мафиозных преступных структур из высшей партийно-государственной номенклатуры страны, причем сами партаппаратчики всегда были в стороне, и если их не накрыть на получение или обладание какими-либо необъяснимыми ценностями, то против них сложно было завести уголовные дело Никаких письменных приказов они не давали, подписи их ни под одним документом нет и так далее. Без них каши не сваришь. И вот началась перестройка и возможности большого начального хапка. Теоретически каждый мог, даже вы, к примеру, приехать из Москвы куда-нибудь в Сибирь на завод, Предложить директору продать вам сверхплановый тысячу тонн металла по цене 300 рублей за тонну, вывезти этот металл за границу и там продать его по цене 1500 долларов. Но тут возникает ряд проблем. Приехать-то и предложить вы могли. Да вот согласится ли директор? Он ведь не дурак. И все понимает гораздо лучше, чем вы, новый явленный бизнесмен. Директору нужно предложить взятку, но возьмет ли он от вас? Кто вы такой, откуда взялись? Даже если не провокатор, то где гарантия, что вы перепуганные полутора миллионами долларов? Не останетесь за границей вместе с ним. Но и это не все. Предположим, директор согласился, но вам нужны 300 тысяч рублей на оплату металлов по внутренней цене. Вы их где возьмете? Какой банк вам незнакомому даст кредит? Вы можете основать свой банк, но какой дурак принесет вам деньги на хранение? Вам самому надо будет брать кредит у Госбанка, чтобы выдавать кредиты своим клиентам. Но кто в Госбанке вам даст кредит? А если вы не вернете его, то чиновнику Госбанка под суд идти или с работы увольнятся. Короче, то, что у нас в СССР на ровном месте, да вдруг возникла плеяда талантливых бизнесменов типа Гусинско-Березовского Кагала, Это сказки для умственно недоразвитых. Просто так и тогда никто и ничего не продавал, а брать взятки у незнакомых осмеливался только дурак. Допустим, у вас есть знакомые, но только там, где вы живете, положим, в Москве. А ведь дело-то надо делать и в Сибири, и на границах, Там как найти знакомых, да еще таких, чтобы им доверяли все задействованные в афере лица, включая прокурора. Очень просто найти. Нужно было знать кого-то из ЦК КПСС, поделиться с ним проблемой, а тот все организует. Он-то знает всех и везде, позвонит знакомому по прежним темным делам, Портаппаратчику в Сибирь, а тот познакомит с нужными людьми на местах, потом позвонит коллеге в отдел ЦК, который курирует Госбанк, и Госбанк выделит кредит. И потекут на запад нефтяные реки в медно-алюминиевых берегах, а в банках в офшорных зонах мира потекут долларовые ручьи на счета всем... задействованном в афере. Вы станете известным коммерсантом, вас, бывшего гинеколога, будут называть самородком и каждый день показывать по телевизору, а тех, кто все это организовал, и знать никто не будет. И они этому очень рады, поскольку, в отличие от вас, дурака, они помнят, что воровство — это воровство. И что «светская хроника» в нынешней прессе России — это неправильное название уголовной хроники. На все ли накладывал лапу партийный аппарат во времена перестройки? Нет. Ведь промышленность СССР должна была быть разрушена. Зачем же тебе то, что будет уничтожено? Этим пусть занимаются всякие независимые бизнесмены. А у партаппарата КПСС была возможность грабить по-крупному. И попробуйте мне доказать, что он эту возможность упустил. Причина и состав. Тут возникает вопрос. Зачем партаппарат разрушил СССР? Ведь ему жилось в нем лучше всех. Нет, ему как раз в его понимании жилось хуже всех. Ведь никто не имел возможности украсть так много и так безнаказанно, как партапаратчик, а что толку? У них была проблема Остапа Бендера. Миллион у него был, а показать он его не мог. Социализм мешал. аппаратный сволочи КПСС нужен был именно капитализм, чтобы иметь возможность тратить украденное, иметь машины, поместья, проституток и так далее и тому подобное. Они же при социализме были как евнухи в гареме. Все доступно, а сделать ничего не можешь. Вот они СССР с социализмом и уничтожили. Еще вопрос. Все ли партапаратчики составляли эту партийную мафию? Нет, конечно. Были и честные, типа Рубикса или Шенина. Были чистоплюи, которые подарки брали, а в подробности их появления не вникали. И были те подонки, которые фактически и осуществляли все махинации, в СССР, то есть имели преступный опыт. Честных посадили, чистоплюи, возможно, остались ни с чем, а весь приз, вся реальная власть в СНГ, достался партапаратным подонкам. Кстати, я больше чем уверен, что они себя и не осознают преступной организацией, мафией. Они просто люди, которые имеют массу полезных знакомств, люди со связями. Часть из них имеет в Москве особо полезные знакомства. К этим людям обращаются с просьбами, а их просьбы исполняют как приказы. Эти люди являются своеобразным политбюро. Однако наверняка они не только так себя не называют, но и не собираются вместе. Появляется проблема, они встретятся по частям друг с другом, где-либо на даче или в банке, обмозгуют ее, найдут выгодное для всей организации решение и сообщат его остальным для исполнения. А отдельные коммерческие дела они строят на взаимной выгоде, главное украсть и вывести, а уж из украденного... достанется В прошлом году один мой приятель, бизнесмен, рассказал такую характерную историю. Его дело тормозилось из-за отсутствия содействия со стороны одного российского министерства. Его там, по сути, едва на порог пустили. Уже первые чиновники его отшили. Он начал искать совета у знакомых, и один из них... Привез его к человеку со связями. Сидел этот человек в центре Москвы, в маленькой, но хорошо оборудованной и хорошо охраняемой конторе непонятного назначения. В каком-то консультационном центре. Выпили кофе, приятель объяснил свои проблемы, и хозяин конторы без каких-либо условий приказал секретарше соединить его с министром. Министр немедленно взял трубку, и человек со связями фактически приказал ему сделать то, что нужно было приятелю. Взамен ничего не попросил, а только записал координат. Тут надо понять, что подчиненному начальник нужен для того, чтобы подчиненный мог успешно делать свое дело. Так везде. Хоть в частном бизнесе хоть на госпредприятии из 10 встреч начальника с подчиненными 9 происходят по их инициативе они о чем-то просят и вот смотрите мой приятель пришел к непонятному человеку но тот разрешил его вопрос дав делать дело кем он стал моему приятелю правильно, начальником, реальной властью. Теперь, если этот человек позвонит моему приятелю и попросит, к примеру, профинансировать губернаторские выборы в своей области определенному кандидату, то разве приятель ему откажет? Кто же плюет в колодец? Кто же откажется от толкового начальника? Тем более, что этот начальник наверняка пообещает и исполнит что нужный губернатор все затраты после выборов компенсирует. Не болтовнёй. А вот такими реальными делами власть и осуществляется. Наивные пытаются решить вопросы в правительстве, а знающие – у людей со связями. И эти люди и есть реальная власть, правда тихая и никому не видная. Дети фунта. Теперь нужно обсудить вопрос, какие у них отношения с теми, кто официально является властью в России. Думаю, что проще всего такое отношение моделируется отношением Остапа Бендера к ЗИЦ-председателю фунт. Для тех, кто забыл золотого теленка, напомню, что фунт был профессиональным подставным лицом на фирмах, создаваемых для обворовывания государства или партнеров. Жулики под прикрытием этой фирмы воровали и исчезали, а фунта сажали в тюрьму. Правда, фунт был умным человеком и полностью осознавал свой статус, а нынешних подставных лиц чаще всего используют в темную, поскольку нет смысла на них тратиться. Поясним это образным примером. Предположим, вы решили сломать у соседа телевизор. Можно, конечно, договориться с телемастером, но тогда ему, если он согласится, придется дорого заплатить, ведь от такого ремонта его авторитет как мастера упадет. А можно убедить дебильного сына соседа, что он выдающийся телемастер, экономист, и предложить ему смело ремонтировать телевизор отца. Идиоту надо будет только подсказывать, что, дескать, в цивилизованных странах отверткой тычут в это место, а молотком бьют по этому. И дурак сам все сделает за бесплатно Вспомните гайдара